Глава 16. Все три женщины, оторопев, уставились на Геру. Всякой было понятно, что с такими морщинами никакому магу не справиться. «Против огненной ярости дракона нет спасения», сквозь зубы процедила Федера. Она еле сдерживала себя. Было очевидно, что ее злили глупые советы любовницы мужа. «Я чудом выжила!» «Весь гнев наярда обрушился на меня всего лишь потому, что я призналась в беременности. Так что, милая Герра, скажи спасибо, что я посылала тебе крем, предотвращающий зачатие. Ты была бы следующей жертвой». «И ты, Марш, если бы наярд соблазнился половиной севера». «О, выходит, он был сущим монстром?» Рыжая закрыла ладошкой рот. «Не могу поверить». «Сжечь беременную жену? Завтра я с удовольствием плюну на его могилу». «И я», — охотно откликнулась блондинка. «Ведь я так просила подписать документы на поместье, но нет, он все оттягивал». «Выпейте чаю», — душечка протянула чашку вдове Хорна. «Вам станет чуточку легче». Скорбящие дамы все как одна взялись за чашки. Блондинка опустила глаза, пытаясь пережить допущенную неловкость. Рыжая радовалась, что нашлись добрые люди и отвели от нее беду в виде жениха-монстра. Вдова воспользовалась моментом смочить горло, поскольку маска не позволяла ей пить. Ну, а душечка пригубила только для того, чтобы остаться наедине со своими мыслями. «Ой, что-то у меня схватило живот!» Рыжая согнулась пополам. «И мне нехорошо», — блондинка посерела лицом. «Где тут у вас отхожее место или хотя бы горшок?» «Куда делась служанка?» — беспокойно оглянулась на дверь вдова, быстро надевая маску. «Она почему-то убежала», — душечка перевела взгляд на Фидейру. Та торопливо поднялась с кресла. Блондинка взвизгнула и, накрыв ладонями живот, заметалась по веранде, Не понимая, к какой кинуться двери, вдова шла медленно, едва переставляя ноги. У душечки создалось впечатление, что мать убийцы изо всех сил сдерживается, чтобы не опозориться. Труднее всех пришлось рыжей Магде. Она не могла скрыть звуков, издаваемых вовсе не ртом. Когда Федера дошла до нужной двери, остальные кинулись за ней. Хозяйка лучше знает, где найти горшок. Душечка поставила чашку на стол и подошла к занавеске, которая, в отличие от остальных, не поддавалась порывам ветра. Отодвинув ее, с улыбкой спросила. «И давно ты здесь? Пришлось твоих любимых женщин отвлечь, чтобы они не услышали, как ты сопишь». «Я рыжую в глаза не видел», — хмуро произнес лорд Хорн, перебираясь через перила веранды. «Знала бы ты, как я зол». Какие же они все лживые! Я чудом выжила!» Противным голосом передразнил он Фидейру. «Да я бы еще и еще раз убил ее! Если хочешь, я расскажу тебе, почему вынужден был стать монстром. Дома поговорим!» Душечка обняла шумно дышащего дракона. «Я так рада, что ты наконец ожил!» «Я и не умирал!» Пожал плечами Най. «Только делал вид!» «И как долго ты делал вид?» с того самого момента, как ты прошептала мне на ухо кучу глупостей. «Ах, так ты все слышал? А я-то думаю, как ты догадался, где меня искать?» Пришлось кое-кого пытать, чтобы показал пальцем, в какую сторону идти. Душечка мысленно сделала заметку, что главные слова любимый пропустил. И там, в темнице, и здесь, на веранде. Любой другой кинулся бы расспрашивать о сыне а не побежал заботиться о душе, которой ничего не грозит. Она не верила, что дракон до такой степени холодный, что его совсем не волнует внезапно обретенный сын, которого, к тому же, воспитали в ненависти к отцу. Мало кто решится пристрелить собственного родителя и приволочь труп матери, чтобы там мстительно плюнула на его могилу. Давай не будем терять время. Пенелопа, наверное, уже всю крепость на уши подняла. А если увидит пятна крови на крыше, то и вовсе сойдет с ума. Ты права, наярд повернулся к душечке спиной и резко раздвинул занавески. Как только обернусь в дракона, прыгай на спину. Так будет удобнее и мне, и тебе. Он завозился с ремнем на штанах, и душечка отвела глаза. Не сразу, правда. Рубашки на лорде не было с самого начала. Поэтому Алёнка успела заметить, что рана, оставленная стрелой, все еще была безобразно воспаленной. Слишком мало прошло времени для полного заживления. Но не она смутила Душечку. На этот раз ей повезло увидеть любимого обнаженным, а зад у него зачетный. Отметила она, прежде чем лорд Хорн начал превращаться в ящера. Сначала распустил крылья и стыдливо прикрылся ими. Душечка едва не взвизгнула, когда у ее ног появился крепкий чешуйчатый хвост. «Чего ждем? Почему не прыгаем?» — прорычал дракон, поворачивая к ней массивную голову, украшенную рогами. Душечка всегда была сообразительной девушкой, поэтому сначала метнулась к валяющимся на полу штанам. Она представила лицо пенелопы когда-то увидит спускающегося по винтовой лестнице хозяина без штанов. И чем это вы там занимались? Будет первый ее вопрос. Душечка блюла свою честь, поэтому позаботилась, чтобы любимый выглядел пристойно. По подставленной драконом лапе она забралась на спину, устроившись, дернула ногами, давая команду взлететь. От взмаха мощных крыльев взбесились занавески, и попадала со стола посуда. Чайник разбился в дребезги. «Больше ни у кого не схватит живот», — улыбнулась Душечка. Не только она позволила себе маленькую месть. Лорд Хорн тоже прекрасно справился. Та самая часть дворца, куда Виверна принесла умирающего дракона, полыхала огнем. Языки пламени доставали до небес. «Это твоя работа!» — прокричала Душечка. Встречный ветер бил в лицо. «Не надо было меня злить!» прорычал в ответ любимый. «Я учту!» — ответила душа. Она поверила, что дракон в ярости страшен, и мысленно спросила себя, это как же нужно было рассердить лорда Хорна, чтобы он спалил родную жену. Ей не хотелось верить, что обвинения, брошенные маской, правдивы. Но сейчас было не до серьезных разговоров. Она несколько раз оглядывалась на крепость, но, как бы далеко они не улетели, горизонт окрашивало пламя пожара. «Пока гнездо гадюки не выгорит дотла, огонь не уймется», — пояснил дракон, почувствовав, что душечка ерзает. В крепости находился самый большой на всем побережье питомник Виверн. Ей было жалко неразумных ящеров. Виверна не виновата, если их используют для подлых целей. «Гнезда василисков должны быть уничтожены до основания, иначе они вновь начнут плодиться. Жаль, я не знал, что моя женушка выжила и обустроилась у меня под боком. Отсюда до крепости совсем недалеко. До утра будем дома». «А кто такие василиски?» Душечка поняла, почему Виверна сделала крюк. Похититель не хотел, чтобы кто-то узнал, что до его логова рукой подать. После слов любимого, что он против, чтобы Василиски плодились, ей стало не по себе. Она услышала подтверждение истории, рассказанной Маской. Выходит, правда, что он способен убить жену только потому, что ненавидит Василисков? Но разве когда он женился? Не был в курсе, что Федера из рода гадов. «Нет, тварей ужаснее», — ответил дракон. Душечка была согласна, что вдова — тварь но все равно не могла смириться с тем, что на ярд способен убить беременную женщину. Она решила отложить беседу по душам на потом. Слишком уж сложная тема, чтобы обсуждать ее на лету. Добрались до родной крепости, когда уже светало. Часовой на башне, увидев дракона, отсалютовал ему и продолжил обход. Второй — на другой башне также не проявил рвения или хотя бы ложной радости, что командир вернулся живым. «Ничего не понимаю», — буркнул Хорн, видя, что крепость ведет обычную жизнь. «Они что, не заметили, что мы отсутствовали больше суток? Никакой паники, что меня похитили и даже не организовали погоню?» Опустившись на своей башне, дракон выставил крыло, по которому душечка съехала как по горке. Она бросила штаны на парапет и стыдливо отвернулась, давая возможность любимому одеться. На цыпочках они пошли вниз. Внутри башни было еще темно, солнце еще не явило свой лик, поэтому Най вел невесту за руку. Оба вздрогнули, когда услышали недовольный голос Пенелопы. Она запалила лампу, и оба героя застыли пойманные врасплох. Яркий свет слепил. «И что это за такое секретное задание, которое нужно осуществлять вместе с душой?» «К любому делу нужно относиться с душой», — примирительно произнес Най. Он свел брови, продолжая теряться в предположениях. Крепость так и не поняла, что командира похитили. А старая служанка твердит о каком-то секретном задании. «Ты бы еще меня с собой взял», — проворчала она, шаркая, впереди них. Проголодался небось. Тебе, душечка, не предлагаю, только продукты зря переводить. Дойдя до гостиной, Пен быстро накрыла стол. Душечка помогала. Поставила чашку с блюдечком для себя, просто чтобы составить компанию, не сидеть же ей, словно предмет мебели. Налила себе, пенелопе и дракону чай. Она находилась в прекрасном настроении поэтому и чай получился вкусный и душистый. Пен отметила, что душечка совсем не пропащая, что-то делает с толком. Обе женщины с умилением наблюдали, как лорд Хорн, накинувший на плечи первую попавшуюся рубаху, расправлялся с немаленьким куском мяса. Ел с аппетитом, но очень аккуратно. Нож в его длинных пальцах порхал, точно дирижерская палочка. Промокнув рот Он взялся за десерт. Пенелопа чудно готовила сладкие пироги. Запив чаем, Най в блаженстве закрыл глаза. «Ну а теперь, дорогая Пен...» Он поставил чашечку на блюдце. «Поделись с нами, что за секретное задание я выполнял». Старушка растерянно хлопнула ресницами. «Откуда мне знать, когда я на утро не нашла никого из вас...» только порадовалась, что не буду толкаться у плиты вместе с душечкой. Но когда вы не явились ни на завтрак, ни на обед, я побежала в штаб. Там меня успокоили, что командир вместе со старшим офицером отбыли в стан врага. Сказали, что подобные вылазки случались. И не раз. «Да», — помощившись, подтвердил Наярд. «Бывало. Ходил с ним в разведку. Но кто мог подумать?» Но я не отставала и вынудила их показать рапорт, оставленный Лерошем. А когда я удивилась, зачем командир прихватил с собой невесту, комендант пожал плечами. Сказал, что это не наше дело, как милорд проводит свой медовый месяц. Может, он и на минуту не может расстаться с молодой женой. Я не стала переубеждать, что мой хозяин по-прежнему холостой. Вы сами заварили кашу. Сами и расхлебывайте. Лорд Хорн задумчиво постучал чайной ложечкой по столу. Вот значит как.